Глава 19. Лизавета рассуждает о путешествиях. Следующим утром Лизавета проснулась сама. Легко встала и подняла Тилию, которая еще спала, после своих астрономических занятий. Дамы умылись и вымыли головы, спокойно позавтракали, и у Лизаветы даже осталось немного времени до назначенного Агнесой часа. Затевать что-то серьезное было бессмысленно, и она просто вышла во двор погулять. И обнаружила там своего, с позволения сказать, телохранителя, На пару с лисом они в одних рубахах валяли друг друга по траве. Рядом лежали брошенные шпаги. Видимо, и с оружием они тоже разминаются. Лизавета не любила драки, но тут прямо засмотрелась. Один был силен и добродушен, второй – яростен. Невысокий и хрупкий лис не сдавался под напором мощного сокола, хоть и не мог достать его, но себя защищал. Как же каждый из них владеет собственным телом? Как же это завораживающе красиво! Сама она со спортом не дружила вовсе, разве только в последний год приохотилась ходить на танцы. Мужиков там встречалось мало, и все как один, если незаконные мужья, так верные любовники. Поэтому в плане отношений ловить было нечего. Зато брали всех желающих, без пары, вне зависимости от возраста и умений, и учили. Она выучилась танцевать вальс и польку, запомнила пару десятков схем контрдансов и немного потрогала ногами непривычные, но чертовски красивые танцы ренессанса. Можно было еще и сшить себе платье и пойти на бал, но карты легли так, что платье нужно было шить Настасье на выпускной, ну и самой Лизавете тоже, конечно, но не с корсетом-кринолином, а обычное вечернее платье. Поэтому первый бал Лизаветы так и не состоялся. Но таскать ноги стало полегче, а еще появилась привычка к растяжке и минимальной зарядке по утру. Лизавета попробовала поднять руки и потянуться. Поняла, что в черном орденском платье это сложно, и отложила до следующего утра. «Приветствую вас, госпожа моя», — услышала она над духом Вот же, задумалась, даже проворонила конец схватки. «С добрым утром. А кто победил, скажите? Я немного отвлеклась». «Как это кто? Конечно, я», — рассмеялся сокол. «Но нужно отдать Астальдо должное. Он отличный противник». Лизавета взглянула на Астальдо. Тот невозмутимо расправлял складки мантии. «Не ожидала увидеть вас в схватке. Я думала, вы скорее ученый», — улыбнулась она Лису. «Я и то, и другое», – иронически ответил тот. «Наш Астальдо воочию демонстрирует идею Паола Сарпи о разносторонне развитом человеке», – подмигнул Сокол. «Кто таков этот Паола Сарпи?» – тут же отреагировала елизавета «Брат Ордена Света», – пояснил Сокол. «Написал книгу о достоинстве человека, где разживал всем неверующим, что человеку свыше дано многое, только он сам, а вовсе не великое солнце, решает, кем быть и кем стать» и грешен тот, кто преступно пренебрегает собственным учением и развитием. «Ты знаком с трудом Сарпи?» – нахмурился лис. «А ты думал, я всю жизнь провел в глухом лесу, где нет ни одной книги, а новые люди с новостями приходят раз в год?» – рассмеялся тот. «Как ваша рука, госпожа моя?» «Спасибо, в порядке», – кивнула Лизавета. И тут с колокольни донесся звон. «Три часа, она опаздывает к Агнессе. Прошу прощения, господа, мне нужно спешить». «Проводить вас?» – сверкнул глазами сокол. «Я не заблужусь, и сейчас светло, да и до госпожи Агнесы недалеко». «Тогда я встречу вас после», – кивнул он и открыл ей дверь в дом. Агнеса ожидаемо не удержалась от шпильки, что приходить надо вовремя, но это было верно, поэтому Лизавета извинилась и принялась снимать платье. Сегодня она так же быстро уснула, но проснулась намного проще. Слабость была, но голова не кружилась и не тошнила, На вопрос Агнессы она добросовестно перечислила симптомы, получила кружку отвара, которую следовало тут же выпить, и была отправлена во свояси. Во дворе сокол завершал очередную тренировку. Увидел ее, помахал рукой, выдал ученикам последнее наставление, набросил на плечи дублет. О, дублет, вот как эта куртка называется. Подошел к ней. Как вы сегодня? Спасибо, лучше. Голова не кружится, но я бы выпила местного кофе, то есть арро. «Так пойдемте, или нет, подождите меня здесь, на воздухе. Я найду кого-нибудь, кто сварит заморская трава двум отщепенцам». «Отщепенцам?» усмехнулась она. «Вы издалека, я хоть и родился в Фаро, но давно уже не был здесь желанным гостем. Располагайтесь, я быстро». Видимо, он и впрямь двигался быстро. Еще не пробило четверть шестого, как дверь отворилась. Слушка с подносом важно прошествовал к лавке, а за ним шел сокол с мокрой головой в другом дублете и свежей сорочке. Та, в которой валяли друг друга утром с лисом, была простая, без вышивки. Сокол сел на лавку с противоположной стороны от подноса и передал Лизавете чашечку. «Я ведь правильно запомнил, что вам не сладкий и со сливками». «Верно», — улыбнулась она. «А какой предпочитаете вы?» «Откровенно говоря, любой. Я могу и со сливками, и без, и сладкий, и горький, но чаще всего, конечно, в чистом виде, без сливок и сахара». «Буду знать», — кивнула Лизавета. «Скажите, госпожа моя, вам доводилось путешествовать?» «Конечно», — кивнула она. «Но боюсь, наши с вами представления о том, как путешествуют, будут сильно разниться». «Любопытно. А есть варианты?» «Нет, есть, конечно, суши или морем, верхом или пешком, или в повозке. Как же доводилось путешествовать вам?» Лизавета задумалась. «Наверное, это развитие идеи про повозку». Представьте себе такую повозку, которая магическим образом едет сама, без конной тяги. Вы ведь говорили, что в ваших краях нет магов. Их и нет. У нас не магия, у нас технология. Законы природы, которые изучены и работают на человека, — сощурился он. Примерно так, да. И мы путешествуем в разного рода повозках. Некоторые ездят по дорогам, некоторые по рельсам, а некоторые летают по воздуху. Так, не увлекаться, а то еще сочтут сумасшедшие или кем похуже. «Посмотрел бы я на те, что по воздуху», – мечтательно улыбнулся сокол. «А по воде? Я, знаете ли, предпочитаю суши воду, поэтому мне интересно». «По воде тоже, просто это дороже, чем по суше или по воздуху, вот я и не сразу вспомнила. Ну и вода просто не везде. Там, где я живу, есть озеро, но оно холодное, по нему ходят только летом, а лето у нас короткое. А вообще у нас вокруг суша, много суши». «Много? И сколько же по суше до соседнего города?» «До маленького полчаса, до большого, в одну сторону 12 часов, в другую 18 в повозке», — усмехнулась она, — «в быстрой повозке». «В таком случае путешествие превращается не в преодоление стихии, а в какую-то императорскую трапезу», — рассмеялся он. Она тоже рассмеялась, его смех был очень заразительным. «Почему в императорскую трапезу?» «А вы представьте, едет себе такой император. Давным-давно у нас были императоры». Едет в повозке, то есть его везут, он сам не знает как. Но даже за трапезой у него ничего не шатается и не трясется. Ну а что, мы вполне едим в путешествии, но у наших повозок другие крайности. Представьте себе пять дней в такой штуке». «Путешествие в пять дней? Это маленькое путешествие», – улыбнулся он. «Если отсюда, то за пять дней мы только пересечем сухопутную часть Фару и углубимся в Турату». «А до того города, о котором говорил господин Астальдо, сколько ехать?» Декаду, если все хорошо и дорогу не зальет дождем. Вам вообще случалось путешествовать без повозки? Верхом или пешком? Верхом нет, у нас так не делают. Верховая езда у нас развлечение, а не необходимость. Я научилась по случаю и совсем немного. А пешком давно, в юности. Вокруг нашего города лес и горы, тайга. Мы ходили в тот лес на несколько дней. И еще за ягодой ходили тоже в тайгу и по берегу озера. Наверное, у вас красиво. «Да», — кивнула она, — «у вас тоже, но мои родные места нравятся мне больше, уж извините. Мы отправимся верхом?» «Да, кони будут ждать нас на берегу, до берега нас доставят орденские лодки». «Вы уверена, сидите в седле?» Лизавета фыркнула. «Сижу нормально, еще умею сама забираться в это ваше седло с подставки, и ездила только шагом или рысью, и то в манеже». И торжествующе на него посмотрела. «На, выкусе чего нет, того нет». Он нахмурился. «Чему вас вообще учили-то? Только книги читать?» «Как вам сказать?» Она посмотрела на него, как на пятиклашку, пришедшего на первый урок истории. «Диссертацию я, конечно, не защитила, но за свой диплом мне не стыдно. Я понимаю, что здесь в него только высморкаться, если не хуже, но, извините, к таким поворотам судьбы меня никто не готовил». «И кто вы там у себя?» осторожно спросил и смотрит, сощурившись. «Обычный человек». В последний момент Лизавета не дала себе ответить, Никто и звать никак. Или вы мне сказки рассказываете, или что-то не так. Все не так, любезно сказала она. Звон часов с башни известил о том, что уже полдень, и начинается служба. Лизавета коротко извинилась и убежала знакомой уже дорогой, и еще не хватало из-за этого вот ссориться с Магнусом Амброджи.